Весьма поучительно также проследить взаимоотношения этих сновидений и сновидений, сопровождающихся страхом. В сновидении о смерти близких людей вытесненное желание находит в себе путь, по которому оно может избегнуть цензуры, а вместе с тем и обусловливаемого ею искажение Постоянным сопутственным явлением в данном случае является то, что субъект испытывает в сновидении болезненные ощущения. Точно так же и сновидение, сопровождающееся страхом, наблюдается лишь тогда, когда цензура подавляется вполне или хотя бы отчасти, и, с другой стороны, подавлению цензуры помогает то, что страх является уже налицо в качестве актуального ощущения, проистекающего из соматических источников. Очевидно, таким образом, какой тенденцией придерживается цензура, обусловливая искажающую деятельность сновидения. Она имеет в виду предотвратить появление страха или других мучительных аффектов. Выше я говорила о эгоизме детской души, и сейчас коснусь его с целью показать здесь, что сновидения сохраняют и этот характер. Они все без исключения абсолютно эгоистичны. Во всех них проявляется ваше драгоценное «я», хотя иногда и в замаскированной форме. Желания, осуществляющиеся в них — Это постоянно желание нашего «я». Интерес к другому лицу в сновидении всегда иллюзорен. Я подвергну здесь анализу несколько примеров, противоречащих якобы этому моему утверждению. Первое. Четырехлетний мальчик рассказывает. Ему приснилось большое блюдо, на котором лежит большой кусок жареного мяса. Неожиданно кусок этот съедается, не будучи даже разрезан. Человека, который съел мясо, он не видел. Все большое, обильное, чрезмерное и преувеличенное в сновидении носит, несомненно, характер детства. У ребенка нет более горячего желания, нежели как стать взрослым и прежде всего получать столько, сколько получают взрослые. Ребенка трудно удовлетворить. Он постоянно требует повторения того, что ему понравилось или было вкусно. Быть умеренным, скромным – Он научается лишь благодаря воспитанию. Как известно, невротик тоже склонен к неумеренности и преувеличению. Кто же был этот человек, чей обильный обед приснился ребенку? Разъяснения на этот счет нам дают переживания предыдущего дня. Мальчику в течение нескольких дней была прописана врачом молочная диета. Накануне сновидения вечером он нашалил и в наказание за это был лишен ужина. Уже раньше как-то он испытал это наказание и вел себя при этом очень мужественно. Он знал, что ничего не получит, но ни одним словом не намекнул на то, что испытывает голод. Воспитание начинает оказывать на него свое действие. Оно проявляется уже в сновидении, обнаруживающем зародыши, искажающей деятельности. Не подлежит сомнению, что тот человек, желания которого направляются на столь обильный ужин, он сам. Так как он знает, однако, что наказан и не имеет права ничего есть, то он не решается даже во сне сесть за стол и съесть вкусное блюдо, как это делают в сновидениях голодные дети. Сравни сновидения о землянике, виденной маленькой Анной.